лежала на полу в том месте где просыпался порошок келькру альшат и сладострастно стонала мне даже как-то неловко было за ней наблюдать хотелось извиниться и выйти и миламоре с собой увести но нельзя работа есть работа целых три скандала можно было бы тебе устроить мечтательно говорила миламоре один за другим но я так соскучилась что ладно магистра с ними со скандалами полочу тебя немножко и все.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 «Правильный ответ? А никак!» «Ещё один правильный ответ. Кошмарами тут и не пахнет. Забудь!» «И чем терять время на сомнении, начинай искать другую версию. Прямо сейчас. Понимаю, что тебе не хочется, но всё равно придётся». «Ноги не промокли», — сказал миламоре «Это хорошо. А то, представляешь, человек спокойно себе проснулся дома, а вода, которая ему приснилась, осталась у нас. Мокрая и холодная. И весь город под ней».